Глава 47. «А что это за магическая хворь?» Ладонь владыки поползла вверх до моей груди и замерла в районе сердца. Я ощутила легкое покалывание и взглянула на пальцы мужчины. Тьма, переливаясь золотистыми звездами, обволокла его руку, и я четко почувствовала, что Артемий исцеляет мою рану. Мурашки прекратились, и я вздрогнула от тона владыки, Оставил вас всего на день, как Люцифер подхватил грибок. Отчитал меня Артемий в самой суровой манере. Пока я соображала, что муж имеет в виду, владыка вытащил из воздуха корзинку с набором мазей в заводских тюбиках, явно не колдовских, присел на корточке возле зеленого хитреца и выдавил на каждое непонятное темно-желтое пятно Люцифера жирную горошину крема. Лютик важно выгнал спину и вытянул шею, Ему явно нравилось, как Артемий втирает мазь в его темные бляшки. «От стресса и чрезмерной влажности у игуан развивается грибок», пояснил мужчина, погладив рептилию по чешуйчатой голове, а я оторопела. «Подумаешь, грибок, меня изнутри что-то распирает, хочет вырваться наружу, сломав ребра и череп, а он мне тут про грибок вещает». Нахмурилась и, взглянув на липкие светящиеся пальцы, сунула пятерню Артемию под нос. «А это что за магическая хворь?» пробурчала я. «Пусть рассказывает подробности, что у меня за странная магия, и я пойду отсюда. Не хватало еще влюбиться и задержаться в этом погибающем мире». Артемий перехватил мою ладонь, крепко сжал в своей, и я будто почувствовала внутри тела толчок. Дернулась от неожиданности и замерла, нащупав внутри себя четкое знание о том, какую силу пробудила. Колеблясь, взглянула на владыку, Он передал мне информацию простым толчком силы? Для привычного человеческого понимания все происходило слишком быстро. Артемий поведал, что моя магия — сила света. Но как и тьма не была по своей сути зловещей, так и свет не был чем-то добродетельным. Свет создавал, тьма разрушала, но ни один из них не мог существовать без другого. Предельное сгущение тьмы рождало свет а самая яркая вспышка света ослепляла и погружала во тьму. «Мой свет не из этого мира, Артемий», — в замешательстве переспросила я вслух, потому что просто не умела и не привыкла общаться с помощью безмолвных энергетических посланий, как мой муж. «Да, поэтому она рвет себя изнутри», — крикнул Владыка, взмахнул рукой, и я увидела перед собой воочию ту самую вязкую тьму, Она накрыла меня с головой, как кокон, и я согнулась под ее тяжестью, зажмурилась. «Твой свет — это божественный свет, зарождающий жизнь», — услышала едва слышное окончание фразы и открыла глаза. Тьма противно давила на веки, но свет внутри меня сопротивлялся. Вязкая черная жижа облепила меня, как густой кисель, но я дышала размеренно и спокойно. «Сопротивляйся!» услышала я внутри себя голос владыки «Развей тьму!». Не понимала, как именно управлять магией, поэтому просто сымитировала движение Артемия, вскинула две руки вверх, и из них тотчас вспыхнули световые залпы. Темнота рассеялась перед моими глазами. Я довольно улыбнулась. «Вроде получается». Почувствовав внутри себя пульсирующий источник силы, грозно приказала ему разгонить тьму!». От моего тела поднялась световая волна и с грохотом ударила повязкой мрачной жижи. Яркие всплески метнулись во все стороны, и я почувствовала, что одиноко стою в чистом столбе из искрящегося ясного света. Ветер колыхал окровавленный подол рубашки. Я восторженно вздохнула, никогда раньше не чувствовала себя настолько всесильной. Увидела вдалеке черную поднимающуюся волну и мысленно закатала рукава. «Сейчас посмотрим, Артемий, кто кого!» Приготовилась отразить атаку, глубоко вздохнула, как услышала внутри себя четкий призыв «Стой!». Беспокойно дернулась, отвлеклась и тотчас пропустила удар. Тьма хлынула на голову, заставив согнуться пополам. Ругнувшись, я откашлялась и грозно вскинула руку, чтобы дать отпор, Как почувствовала внутри себя спокойный голос Артемия. Света, ты действуешь как человек. Маг никогда не станет тратить силу, чтобы кому-то что-то доказать. Подумай о том, чего ты на самом деле хочешь. Сфокусируйся на этом желании и тогда бей. Но бей, не меня, добавил владыка, а я покраснела. Направь энергию в желание, чтобы его исполнить. «Действуй, как маг!» — зашипела я про себя и высоко задрала подбородок. Тьма тотчас поплыла, стала мягче. Черные песчинки легли на пол, как пепел, и мы остались с владыкой вдвоем в пустом зале. Я беспокойно завертелась по сторонам. «Неужели я и Лютика куда-то случайно отправила? Владыка же мне не простит!» Люцифера я переместила обратно в террариум, пусть отдохнет. Улыбнулся Артемий и сдержанно зааплодировал. Неплохо, добавил он, но теперь следует себя поберечь. Чем чаще ты станешь обращаться к силе, тем выше риск, что ты не сможешь справиться с ней. Дождемся ритуала истинной пары. Он соединит наши энергии, а затем разделит пополам. Это сделает нас обоих сильнее, а может? Владык остановился и поднял указательный палец вверх. Король зовет, ругнулся он. А меня больше волновало и это может! про который Артемий не договорил, может сделать сильнее, а может и нет, или что?